Магрот слишком устал, чтобы возражать. Она вытянулась на кровати, и вскоре уже послышалось ее негромкое похрапывание. Некоторое время нянюшка Яг сидела, уставившись в стену и посасывая трубку. Потом она встала и решительно вышла. Устроившаяся на стуле у постели госпожа Гоголь подняла голову. «Пойди ей тоже поспи», — предложила нянюшка, — «а я пока посижу здесь». «С ней что-то не так», — ответила госпожа Гоголь. «С ее руками все в порядке. Она просто отказывается приходить в себя». «Голова у эсми всегда была слабым местом», — сказала нянюшка. «Я могла бы создать новых богов и заставить всех поверить в них. Как насчет этого?» Нянюшка отрицательно покачала головой. «Вряд ли эсми согласилась бы с таким способом». Она вообще к богам относится так себе. Считает, что они только по понапрасну занимают место. Тогда я могу сварить гумбо Чтобы отведать его, люди будут приходить отовсюду. «Вот это, пожалуй, можно попробовать», — согласилась нянюшка. «Я всегда говорила, что тут любая мелочь может помочь. Прямо сейчас и займись. Ром только оставь». После того, как колдунья Вуду ушла... Нянюшка еще некоторое время курила трубку и задумчиво попивала ром, глядя на лежащую на кровати фигуру. А потом она наклонилась к самому уху матушки-ветровозг и тихонько прошептала. «Ты ведь не сдашься, правда?» Матушка-ветровозг оглядела многослойный серебристый мир. «Где я?» «Внутри зеркала». — Я мертва? — Ответ на этот вопрос, — сказал смерть, — находится где-то между «нет» и «да». Эсми обернулась, и миллиард фигур обернулся вместе с ней. — Как же я смогу выбраться отсюда? — Когда найдешь ту, что реально. — Это какой-то подвох? — Нет. Матушка посмотрела на себя. «Вот это!» — сказала она. А еще сказкам всегда хочется счастливых концов. И плевать им, для кого они счастливые, а для кого нет. Дорогой Джейсон, и ДТ, и ПТ. Короче, хватит про эту самую Орлею. Зато я все выяснила насчет средства госпожи Гоголь для зомби, И еще она дала мне рецепт, пинцет, в общем, рассказала, как делать банановый дайкири. И подарила мне одну штуку под названием банджо. Ты не поверишь, но на проверку она оказалась доброй душой. Хотя глаз спускать с нее не стоит. Мы вроде вернули эсми, Хотя я не уверена, потому что она ведет себя странно и тихо, и на себя не похоже. Я за ней гляжу на случай, если Лили чего-то смошенничала в зеркалах. Но кажется, ей лучше, потому что она попросила Маград посмотреть палочку, а потом, подвигав и покрутив колечки, вдруг превратила горшок в букет цветов. Маград сказала, что ей никогда не удавалось заставить палочку такое сотворить, а Эсми ей ответила, что это потому, что она все время чего-то желала, а нет, чтобы подумать, как это сделать». Вот я и говорю, хорошо, что у Эсми не было палочки с молоду, а то Лили в детстве по сравнению с ней была просто ягненок. Посылаю рисунок здешнего кладбища. Здесь людей хоронят в ящиках над землей, потому что земля очень сырая, и никому не хочется сначала умереть, а потом еще и захлебнуться. Говорят, путешествия расширяют кругозор». Так вот, я считаю, мой расширился, дальше некуда. Хоть из ушей вытягивай, да завязывай под подбородком. Всего хорошего, мама.